Глава двадцатая. Следующие несколько дней проходят ужасно. Я так и хочу постоянно спросить, не нахожусь ли я уже в темнице для иномерянок, потому что, покоев меня не выпускают. А спросить, собственно, некого. Король с советником меня не посещают, а прислуга для подобных разговоров не подходит. Зато я постоянно вижу слуг и стражников, вот уж точно. Бойтесь своих желаний, они могут сбыться. Удивлялась отсутствию народа во дворце, хотела его увидеть. Пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. К слову о деньгах. Изучая монетку, что дала мне Анжель, которую ночью не понимаю, что с ней нужно делать. Она-то мне ее давала в полной уверенности, что я смогу воспользоваться помощью, но я не отсюда, я не могу, просто физически не в состоянии знать их волшебные слова и ритуалы. Только остается, что смотреть на нее крутить, надеясь, что подсказка сама придет. Амелия, дорогая, собирайся. В мои покои резко входит король. У нас сегодня много дел. Едва успеваю спрятать монетку. «И я тебя приветствую, Сесил. Моё настроение не способствует вежливости. Давно не виделись. Хорошо выглядишь?» «Да-да, это все прекрасно, но давай, милая, вставай!» Он одергивает шторы. «Не понимаю, прислуга не справляется со своими обязанностями?» Нет, они довольно ретивы, но я запретила лишний раз появляться. Полумрак лучше соответствует моему настроению, как и это мрачное платье. Собственно, оно единственное, которое я оценила по достоинству. Но надо отдать должное местной швее, быстро подготовила гардероб. И ткани у вас сплошь натуральные, никакой синтетики, очень приятна коже. Тем не менее, ты не можешь оставаться в этом платье. Нужно что-то более светлое и воздушное. И прислугу впускай, пожалуйста, они заботятся о тебе. Король по-прежнему невозмутим, его мои жалобы нисколько не волнуют. А если я не хочу переодеваться и куда-то ехать? Смотрю на него без малейшего интереса. Какой мне прок от исполнения твоих прихотей? Да и, кажется, заботиться ты собирался, а не прислуга. усмехаюсь, представляя убирающегося сосила. Прок тебе такой, что в темницу не сядешь. Весело отвечает король, но в его глазах уже начинает проступать угроза. «Так я практически в ней. Все равно не вижу смысла. Парируя. В настоящей темнице нет мягких кроватей, и питание куда скромнее». Говорит он, откровенно раздражаясь. «И пусть, пожимая плечами, все равно у меня весьма туманная перспектива в этом мире, и возвращение в свой никто не обещал». «Амелия». Голос Сесила начинает дрожать от едва сдерживаемых эмоций. «Ты, наверное, не понимаешь, «Я ведь и впрямь могу поместить тебя в темницу и буквально забыть о твоем существовании». Поворачиваясь к нему, равнодушно закидывая ногу на ногу. «Нет, Ваше Величество. Смотрю на короля снисходительно. Это вы не понимаете. Мне все равно. Помещайте в темницу. Раньше я туда попаду или позже. Невелика разница. А вы сами празднуйте». «Сбор урожая», «Начало нового года», «Союз сердец» и прочее. Может, еще одну попаданку сможете вызвать, идентичную нам с вашей принцессой. Или сама принцесса найдется. На этих моих словах он в нерешительности замирает. Конечно, легко привыкнуть раздавать указы, когда с рождения самый главный. Да вот только он от меня зависит гораздо больше, чем я от него. А потому пусть теперь подумает, как нужно обращаться с девушками. Если окажется принципиальным и отправит в темницу в качестве профилактики, тоже не беда. Как я уже сказала, какая разница, когда я там окажусь. Если конец, все равно один. Амелия. Сесил присаживается рядом и берет меня за руку. А мне противно. Хочется оттолкнуть его, но одновременно что-то внутри радостно приветствует его жест. Я понимаю, что ты устала, я был занят, не посещал тебя, не обеспечил должными развлечениями. Я виноват и справлюсь. Как раз прямо сегодня и начну. Мы ведь отправимся в небольшое путешествие по королевству. Разве не здорово? Ты говоришь это таким радостным тоном, словно я ребенок, которого нужно уговорить выпить невкусное лекарство. А разве велика разница? Снова раздражение. Снова настоящие эмоции пробиваются. Разница очень велика. Я ведь не настоящая принцесса. Могу я проговориться об этом где-нибудь в путешествии? Тебе никто не поверит. Сесил зло прищуривается. Решат, что ты чудишь, как многие невесты перед свадьбой, не желающие выходить замуж. Пусть решат. Равнодушно отвечаю. Это ведь не мне нужно, чтобы весь честной народ считал, что между нами, если не любовь, то по крайней мере симпатия и взаимопонимание. Сесил молчит некоторое время, а потом произносит. Патронику с ведьмак, ты помнишь?» «Помню», — усмехаюсь. «У вас тут вообще куда ни плюнь, везде магия. «Он может и волю твою подавить, если я прикажу». «Не сдается король». «Искренне сомневаюсь, уже подавил бы, если бы сумел». «Конечно, я блефую, стопроцентной уверенности у меня нет, но все же я ставлю на то, что я права. Впрочем, как и в случае с темницей, если подавят мою волю магически, мне уже будет все равно. Я ведь этого не буду осознавать». «Ладно, что ты хочешь, Амелия?» Наконец произносит Сесил. «А, это уже похоже на диалог, Ваше Величество. Говорю, не скрывая собственного самодовольства. Для начала расскажите мне о пророчестве. Об остальном можем поговорить по пути к вашим делам».